Редко кто бросал на меня рассеянный взгляд, я же всматривался во всех жадно, все ожидал, что увижу знакомое лицо, может быть, друга, мечтал, что остановится кто-то, поразиться встреч, расспросит и побежит добыть для меня хлеба, а вось достанет мыло, зубного порошка. Но не нашлось ни одной знакомой души, и я сидел на своей жесткой лавке, измученной, обманутым ожиданием, опустошенной сознанием своей беспомощности и слабости, перед надвинувшимися испытаниями. Но крутое мне приходилось бывать. Небольшая зона и поселок при сажевом заводе, где я когда-то останавливался, выйдя с партии из тайги. У меня там даже было несколько знакомых заключенных, работавших в местном геологическом отделе. Один из них, фон Бринкен, типичный Остзейц, прежний военный топограф и крупный специалист по аэрофотосъемке, Был приятен своей воспитанностью, но держался чрезвычайно замкнуто и, помню, ждал тогда ждал всем существом, считая последние недели, окончания своего десятилетнего срока. Другой Гордельман, тоже немец, но из волжских колонистов, очень обруселый, был геологом, влюбленным в свои палеозойские отложения, способным сочинять гимны Мергелем и Магмам, будто бы таящим в себе жизнь, Крайне непрактический и неосторожный человек, фантазер, верящий в добрую человеческую суть. Он нередко появлялся в нашем таежном стане интересовался данными съемками, но, пуще всего, любил отвлеченные мечтания, споры на возвышенные темы у костра. Был поэтичен, красноречив, искренен, и я любил слушать его импровизации. Свой пятилетний срок в лагере переживал легко, все в жизни ко благу, и я очень надеялся его увидеть. Оба эти мои знакомца должны были, по моему расчету, закончить срок и перейти на положение вольнонаемных. Им вряд ли, полагал я, разрешили покинуть север. Но доставили меня на крутую не в зону и не в поселок вольнонаемных, а к расположенному в лесу участку, обнесенному высоким дощатым забором, увенчанным колючей проволокой. Ничего этого прежде тут не было. Все было новеньким, из-под рубанка. Доски не успели потемнеть, сверкала чистотой незахватанная ручка двери проходной. Посередине огороженного пустыря красовался свежерубленный дом под железной, блестевшей краской крышей, с высоким крыльцом без перил. Не было у дома ни фундамента, ни завалинки, он стоял вознесенный на чистоколе деревянных стульев, между которыми валялись стружки и обрезки досок. Я потом не раз их рассматривала сквозь щели в полу, но уже сверкавших инеем, занесенных снегом. Небольшой Т-образный в плане дом был разделен коридорами, расходившимися в обе стороны. Посередине его, против длинных синей стояли стол с табуретом дежурного, со своего места проглядывавшего весь коридор, с дверями камер по обе стороны. Все и внутри было незатоптанным и пахло свежим деревом. Передо мной распахнули дверь угловой камеры, потом ее захлопнули, прогремели ключи, В замках скрипнули засовы, и я мог оглядеть свое новоселье. Меня прежде всего поразил давно забытый запах. Такой скапливается в необжитых бревенчатых помещениях, на дачах, когда переезжали туда после долгой зимы, и в только что покинутых плотниками помещениях. Я был, несомненно, первым постояльцем крохотной одиночки с зарешеченным окошком под потолком и чисто выстроганными узкими нарами. За стеной довольно явственно были слышны голоса. Я прислушался. Там спорили, долго ли еще ждать обеда. По манере выражаться и интонациям разговаривали дорогие бытовички, социально близкие.